Глава 14 Тот вечер Миранда провела в столичной резиденции вечернего князя. Она места себе не находила, ходила из угла в угол, попинала ни в чем не повинный стул, поднялась на крышу, откуда так хорошо наблюдать за полетами высших демонов. Она сидела там очень долго, до полуночи. Наконец, мощная крылатая фигура деда опустилась на площадку. «У меня для тебя плохие новости, Миранда!» Не стал тянуть Йор. «Пойдем в дом, обсудим». Она побрела за ним, спотыкаясь и ничего перед собой не видя. Опоздали. Ее светлый маг, ее мечта. Что эти кровососы с ним сделали? Дед, подхватив ее под локоток, довел до столовой и усадил в кресло, сунул в руки чашку с водой. «Не расклеивайся, девочка! Где твой боевой дух?» Миранда всхлипнула. «Там, где Даоре». Что с ним? У тебя все настолько серьезно? Да, можешь от меня отречься. Мне нужен этот. Она все-таки не решалась произнести под пристальным взглядом деда кромольное слово вампир. Этот маг. Посмотри на меня, девочка моя. Тьор ласково коснулся ее руки. Неужели ты думаешь, что я буду осуждать тебя? Мы вечерние, зыбкая граница между тьмой и светом. Ты знаешь, что закаты всегда фиерии. Вот и в моем клане вечная борьба противоположностей и бури страстей. Чувствами к белым магам нас не удивишь. Того и гляди, кто-нибудь из моих кланников по уши втрескается в лунную или солнечную деву. Вампир? Что ж, тебе не повезло, но было и это. Я знаю, что убеждать и удерживать тебя бесполезно. Элина Вивер ушла к ним тоже из великой любви, к науке. «Смеешься?» – Миранда подняла заплаканные глаза. «И это демоница!» – вздохнул вечерний князь. «Нет, милая моя, мне не до смеха. Моя драгоценная внучка полюбила, пока не важно кого, но не собственного жениха. Мне предстоит серьезный разговор с Таем и разрыв с его семьей. Что тут смешного?» Они не простят оскорбления. Впрочем, мне тоже есть, что им предъявить. Отложим пока разговор о твоих чувствах. Давай-ка по порядку об их объекте. Итак, куратор передал мое приглашение Таю. Кому? Разом высохли слезы. Твоему жениху. Можно говорить уже бывшему. Оказалось, он в этом деле исчезновение двух адептов Академии замешан по кончике рогов. Двух? «И оба вампира», – кивнул Тьор. «Пропал еще некий Эсмус, но значительно позже. В Академии вместо него ошивался третий, но они нам не интересны. «Совершенно», – прошептала Миранда. «Гораздо интереснее, что за Даори Энриати явился сам предвечный князь с крупным отрядом, и это передвижение не было санкционировано темным троном. У владыки есть, что им предъявить». «Замечательно, но как это поможет Даоре?» – подумала девушка. «Сегодня принц Дьер призвал тринадцатую тень. До таинства меня не допустили, но результаты дозволили открыть. Миранда, поставь чашку, она из моей любимой коллекции фарфора». Она послушно опустила посуду на стол и отодвинула подальше. «Его нет в тринадцатом клане, внучка», – сказал Тьер, опустив ладонь на ее руку и слегка сжав, утешая. Это еще не значит, что он погиб. Тень заявила, что Даори Энриати фактически перестал быть кланником больше месяца назад, а в это время он еще находился в подземельях Академии. «Убью! Тай!» – сжалась ее ладонь в кулак. Дед одобрительно похлопал ее и убрал руку. «Понимаешь странность, внучка? Сама Тринадцатая Тень, великий дух клана, которому открыты все души, «Говорит, что Даори вне ее ведения. Это может означать только одно. Он уже не вампир. Как могло случиться такое чудо, будем выяснять. Но если так, то нас ожидают великие потрясения. Может быть. Если только твой Даори не единственный уникальный случай во всей вселенной». «Единственный и уникальный», — улыбнулась Миранда. И тут же поникла. Если даже тень не видит его душу, то как она найдет Даори? Но то, что недоступно даже таким сущностям, как тень клана, как оказалось вполне доступно банальным соглядатаем, — продолжал дед. Его высочество получил донесение, что до сегодняшнего вечера в тринадцатом клане находился на положении пленника отступник по имени Даори Энриати, не мертвец, не вампир, живой. По крайней мере, производил полное впечатление живого. В рабстве у Занумьира, но свободной от проклятия крови. Миранда забыла, как дышать. Слушал, распахнув вишневые глаза и вцепившись когтями в скатерть с такой силой, что в ткани образовалось десяток дырочек. Если так, то все почти хорошо. Ее светлый маг жив, это главное. Тогда почему дед такой мрачный?» «Через тринадцатую тень принц передал главе клана приказ доставить незаконно удерживаемого пленника во дворец», — продолжил он рассказ. «Такому приказу противиться невозможно. Ни один князь не сможет при всем желании. Тень — дух клана». Занумьир же лишь расхохотался. Дьяр опоздал. Мы опоздали. Сегодня вечером, буквально час или уже два назад, предвечный не просто отпустил пленника. Он отправил его к драконам смерти. Вот так, Миранда». Она долго молчала, не обращая внимания на сочувственный взгляд деда, в котором сквозило явное облегчение. Позор, которым покрыла бы себя его внучка, связавшись не то со светлым магом, не то с вампиром, миновал семью. Миранда не стала ничего говорить. Она улыбалась, вспоминая голос Элины Вивер. «Нужно пройти через жизнь и не жизнь». Через смерть и не смерть, чтобы вернуться в новую, истинную жизнь, которая еще может быть даже для вампира. Значит, он нашел ключик к загадке, понял, как выполнить эту формулу. Она догадалась, зачем Даури отправился к драконам смерти на верную гибель. Кому же еще? Чтобы воскреснуть окончательно. Насовсем. Для нее. «Девочка моя, попей воды!» Тьор осторожно потормошил ее за плечо она подняла на него спокойный взгляд все хорошо дед я в порядке еще одна детская мечта умерла бывает оставим я сама поговорю и разорву помолвку нет уж тут не только в тебе дело я бы понял если бы он дрался с даури один на один а он в спину серебром чужими руками я осекся поняв что проболтался и бодренько закруглил демоны Ребята, может, и жестокие, но не подлые. Скажи это шмонарям, а ставим все же позволь сначала мне разобраться. Твердо сжались ее губы. Поговорить не получилось. И Дьяра расспросить о том, что же утаил дед, тоже не получилось. На следующий день подругу Лики похитили шпионы Белой империи, оказавшиеся никем иным, как их приятелем Айрисом и Дагом и почти подругой Зулией. Потом Лика вернулась, но стало известно, что владыка Сатарф отрёкся от трона и передал власть наследнику Дьяру. Весь Тархареш всколыхнулся, едва не случился переворот. По крайней мере, в Академии так точно случился. Сменился ректор, сменился глава Темного Ковина. Принц Дьяр стал владыкой и отстранил от власти тера Вечернего, обвинив в измене. Миранду, как внучку опального князя, уже бывшего вышвырнул из академии новый ректор. В его решении сыграла роль и ходатайство куратора Грида Сайка, всеми силами набиравшего очки в глазах новой власти. Она так и не смогла увидеться с Ликой. Говорили, что подруга сильно пострадала на коронации. Миранда пыталась добиться аудиенции у Дьяра, но кто же пустит во дворец почти соучастницу и изменщицу? Они даже не доложили. Стражники посоветовали убраться с глаз. Миранда так и сделала, уехала в родной городок, порадовалась, что так и не переселилась в княжеские хоромы, как не звал дед. Зато теперь ее никто не изгонит с позором, и можно тихо жить в маленьком домике, мастерить на продажу нехитрые амулеты и ждать. Он вернется, ее золотоволосый маг с сияющими голубыми глазами. Он найдет ее, но сначала и месяца спокойной и тоскливой жизни не прошло. Миранду нашла Лика. И с боем, а Лика это умеет, как никто другой, заставила восстановить на курсе, да еще и стипендию за пропущенный месяц выплатить. Перед подругой даже новый ректор бледнел. Еще бы. Она теперь камерани его темнейшества. советница и хранительница, которая поручена найти за год невесту владыки, а у ректора дочь на выданье. Потом много чего случилось не с тихой, почти погасшей Мирандой, а вокруг нее, но это совсем другие истории. И однажды она получила бандероль. Ее доставили официально с дипкурьером царицы Серых Холмов. Это была самая скандальная дипломатическая почта в истории Тархареша, поскольку доставили ее Лики и Миранде никто иной, как оборотни, гонимые демонами хуже дичи и вампиров. Миранда приняла небольшой но увесистый пакет, расписалась, Улыбнулась в ответ на заговорческий шепот слишком волосатого курьера. «Чистейшая контрабанда, сударыня!» И, еле дождавшись ухода оборотня, разорвала серую невзрачную упаковку. Действительно контрабанда. Отложив в сторону тяжелую коробку, она быстро перелистала изданный в Белой империи роман с названием «Белокрылый рыцарь», даже потрясла над столом но никакого вложенного послания не обнаружила. На страницах никаких посторонних надписей, которые могли бы открыть ей имя отправителя, не нашла. Неужели дед Тьор, прекрасно знавший о ее романтических увлечениях, сумел послать ей весточку? Где-то он сейчас, жив ли? Огорчившись, девушка раскрыла отложенную коробочку и ахнула. Там лежал подарок, который назвал ей имя отправителя, громче труп глашатаев миранда достала маленький с пол ладошки искусно созданный ювелиром кусочек дивного сада ласково провела кончиками пальцев по камушкам дороги сделанной из чистого золота по алмазным и рубиновым крохотным цветам посаженным вдоль золотого полотна недрагоценности видела в этот миг девушка маленькую пыльную комнатку в подвале учебного корпуса академии тьмы и светлого ангела с голубыми глазами и смущенной улыбкой, подарившего ей кусочек сказки, где скачут на крылатых пегасах белые рыцари, где вместо цветов растут сверкающие на солнце алмазы, а дорожки в благоухающих парках вымощены золотом. У него все получилось, он жив, он помнит, он придет.